Глава 59. Аран упирался, но я все таки довела мужчину до лазарета. Там темного быстро взяли в оборот. Наложили лечебную мазь, перебинтовали руку и прочитали нотацию. Он хмурился, но слушал. «Как ты думаешь, что это было с лезвием?» — осторожно спросила я, когда мы вышли. «Не бери в голову», — безмятежно ответил мужчина, по всей видимости, не желая меня впутывать. Я подозревала, что тут не обошлось без вмешательства извне. Но Аарон больше моего смыслил в магии. А отвечать на мои вопросы мужчина отказался. «Ну как с этим упертым дела вести?» «Нет. Расскажи я ему всю правду». Аарон бы действовал самостоятельно. «Меня мужчина точно постарался бы забереть где-нибудь в комнате. Только вот чувствую, победить мы сможем, лишь объединившись». Наплевав на ранение и постельный режим, что ему был прописан, Аран проводил меня до комнаты. Был уже вечер, и следовало бы ложиться спать. Но я села на кровать и стала ждать. Когда мы проходили с темным мимо корпуса, я заметила, как в темноте мелькнул знакомый силуэт. Как я и предполагала, спустя пару минут, едва шаги Арана затихли, в комнату постучались. Открывать я не спешила. Более того. Находиться наедине с человеком за дверью было опрометчиво. Предварительно я потушила свет и включила воду в ванны, открыв дверь в купальню. Возможно, шум воды будет слышен в коридоре, и человек уйдет. Но гость был весьма настырным. Еще три раза он стучал, и я слышала, как он нервно расхаживает по коридору. «Ну уж нет, я не буду тебя впускать в комнату», — решила я. «Сначала надо кое-что прояснить». А на следующее утро, перед занятиями, меня все таки поймали. Заедан подпирал стену у моей комнаты, и едва я вышла, шагнул вперед. Прятаться в спальне было глупо, да и мужчина уже был слишком близко. Закрыть дверь перед его носом я бы не успела. Вместо этого я могла загнать себя в еще худшую ловушку. Остаться с ним наедине в спальне. В коридоре моего при помощи хотя бы кто-то может услышать. Тем более, адепты собираются на завтрак, значит, у нас всего пара минут наедине. Ты избегаешь меня? прямо спросил мужчина, бросив взгляд на мою напряженную улыбку. Нет, соврала я. Вчера я почти четверть часа пытался к тебе попасть, небрежно произнес парень. Да, и эти четверть часа я сидела, как на иголках боясь издать лишний шум. Я, наверное, слишком сильно устала и не услышала. Мило улыбнулась я, чтобы не спровоцировать Зайдана. Собрав все воспоминания по кусочкам и наложив на них действия этого адепта, я поняла, что доверилась не тому. Мне казалось, что он союзник, про которого говорил Джин. Но, увы, я ошиблась. Зайдан и правда знал слишком много. А как поведал Хранитель Времени, Все участники событий переродились и начали вспоминать прошлое. Все, кроме меня, родившиеся в другом мире. Мне память возвращали частями, а Арану и вовсе пришлось пожертвовать своими воспоминаниями. Я знала, что в прошлом у Темного был брат, который с ним не ладил. Парень злился, что Аран сильнее его, и переживал, что на фоне брата кажется слабее. Более того... Мои родители познакомили сестру с братом Темного. Вот уж прекрасная парочка получилась. Кто как не родственники, могут знать наши слабые места лучше всего. В прошлом, когда Аарона опоили, дома никого не было. Сестра как-то подстроила ловушку. А теперь, понимая мотивы Зайдана, я была уверена, что он был тем, кто ей помогал. Во-первых, адепт угрожал мне. И даже Арану. Во-вторых, парень сам признался, что ему снилась Мелиса, и это настораживало. Когда мы вышли из тихого коридора и впереди показались адепты, я все таки решилась и задала вопрос, который меня мучил уже очень долго. «Скажи, в твоих воспоминаниях, моя сестра, ты был близок с ней?» Хватило всего одной минуты, чтобы понять, я не ошиблась. Зайдан бросил какой-то беспомощный взгляд на меня а затем запустил руки в волосы. Этот жест я как-то видела у парня. Он так делал, когда волновался. Картины прошлого приходили не сразу. А потом я решил не говорить. Боялся, что ты отвернешься от меня. В моих воспоминаниях я и Мелиса были парой. Я ухаживал за девушкой и планировал жениться на ней. Я была права. Зейдан — брат Алана. Или был им в прошлой жизни. Но мы расстались. Она сама порвала со мной. Ее интересовал лишь мой брат. Не сразу, но я понял это. Она спрашивала о нем слишком часто. Сначала это было словно невзначай. А как вы проводили детство? А что вы с братом любите? Я не сразу понял, словно бы оправдывался мужчина. Но потом все больше и больше вопросов. Ее интересовала его сила. А когда я проболтался проболтался! Насторожилась я. Это вышло случайно. Я рассказал, что созвездие влияет и на Темного властелина. Что на самом деле он такой же смертный, как и все. Просто, чтобы убить его, нужно чуть больше сил приложить. Я просто ревновал. Она умела мной манипулировала. Я был молод и влюблен. Это не оправдание. Но тогда я хотел показать ей... Что брат не такой уж неуязвимый, а она так умело стравливала меня с ним. При этом Арана даже не было, лишь одно его имя, что звучало с ее губ. Мужчина беспомощно посмотрел на меня, но на этот раз я не купилась. Зайдан врал. Уже когда мы все рассказали ему, он помнил Мелису. Да, между ними явно была размолвка, но парень мог с самого начала рассказать все, как есть. И сейчас, смотря на его взволнованное лицо, я сомневалась. Да, Мелиса могла играть с его чувствами. В прошлом братья не ладили, и как раз сила Аарона была камнем преткновения. Но тогда как он мог быть заодно с сестрой? Она разрушила мою жизнь. Мелиса использовала меня, обвела вокруг пальца. Гордость адепта была задета. Но все это могло быть искусной игрой. «Ты мне не веришь?» Зайдан нахмурился, и я начала медленно отступать. «Я от тебя опасаюсь», — уклончиво ответила я. «Дай мне время все обдумать». И... Но мужчина не дал. Вместо этого он схватил меня за руку и торопливо заговорил. «Я хочу избавиться от неё. Ей не место в академии. Все, что было, словно сон. Но повторения я не хочу». Парень говорил и говорил, не замечая, Как делает мне больно. Я пыталась выдернуть руку, но куда там. Силища у Зайдана была богатырская. Прошу, поверь мне, дай шанс. Василиса, у тебя все хорошо? Рядом оказался Матео. Парень, нахмурившись, смотрел на мое запястье, что Зайдан так сильно сжимал. «Отпусти, мне больно», — тихо проговорила я. И Зайдан вновь беспомощно посмотрел на меня. «Я опаздываю. Извини». Воспользовавшись тем, что Адеп не стал меня догонять, я быстро зашагала по коридору. Матея уже подстроился под мой шаг, весело насвистывая. Спустя пару минут он не выдержал. «Что? Поклонники досаждают?» «Не то чтобы поклонники», — уклончиво ответила я. «Но ты появился вовремя». «Спасибо. Всегда, пожалуйста. Обращайся, если нужно», — кивнул парень. И дальше мы пошли молча.